Контрасты. На десяти акрах земли за рощей в Липпенхолле сквозь известь и гравий пробивалась чахлая трава. Вокруг вышелся забор-символ собственности. Когда-то здесь пробовали держать коз, но затея не удалась, потому что в стране, не снисходящей до занятия сельским хозяйством, никто не желал пить козье молоко.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 что вполне соответствовало истине. Затем появилась миссис Бергфилд. У нее не было пальто, и она, казалось, совсем закоченела, что тоже соответствовало истине. Суэн вышел последним. Не то чтобы его изморченное лицо улыбалось, он поглядывал по сторонам, словно говорил «Ну ну». Бодик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 Одеял много. Неприятный запах от этих керосиновых ламп. Ну, вы скоро всему привыкнете, мистер Суэн. Ведь вы побывали на войне. Миссис Бергфелд, вы как будто озябли. Налейте-ка рому в кофе. Мы так делали перед атакой. Все налили себе рому, что возымело свое действие. У миссис Бергфелд Порозовели щеки, потемнели глаза. Суэн заметил, что домик хоть куда. А Бергхелд приготовился произнести речь. Майкл его прервал. «Бодик вам все объяснит и покажет, я должен ехать. Боюсь опоздать на поезд». Дорогой он размышлял о том, что покинул свой отряд перед самой атакой. Сегодня он должен быть на званом обеде. Яркий свет, драгоценности, картины, вино и болтовня. На деньги, каких стоит такой обед, его безработные могли бы просуществовать несколько месяцев. Но о них и им подобных никто не думает. Если он обратит на это внимание Флер, то она скажет, мой милый мальчик, Ведь это точно из романа Гердена Минхо. Ты делаешься сентиментальным. И он почувствует себя дураком. Или, быть может, посмотрит на ее изящную головку и подумает, легкий способ разрешать проблемы, моя дорогая, но те, кто так подходит к делам, страдают недомыслием. А потом глаза его скользнут, вниз по ее белой шее, и кровь у него закипит, и рассудок восстанет против такого богохульства, ибо за ним конец счастья. Дело в том, что наряду с фагортизмом и курами подчас Майклу приходили в голову серьезные мысли в такие минуты, когда у Флер никаких мыслей не было, и, умудренной любовью, Он знал, что ее не переделаешь, и надо привыкать. Обращение таких, как она, возможно только в дешевых романах. Приятно, когда эгоистка героиня, забыв о всех земных благах, начинает заботиться о тех, у кого их нет. Но в жизни так не бывает. Хорошо еще, что Флёр так изящно маскирует свой эгоизм. и Кита... впрочем, Кита-то она сама. Вот почему Майкл не заговорил с Фляр о своих безработных, когда ехал с ней обедать на Итон-сквер. Вместо этого он прослушал лекцию об одной высокой особе, в жилах которой текла королевская кровь, и эта особа должна была присутствовать на обеде. Он подивился осведомленностью Фляр. Она интересуется социальными вопросами. И не забудь, Майкл, нельзя садиться, пока она не пригласит тебя сесть. И не вставай, пока она не встанет. Майкл усмехнулся. Должно быть, там будут всякие важные птицы. Не понимаю, зачем они нас пригласили. Но Флеш промолчала. Она обдумывала свой реверанс. Особо королевской крови держала себя любезно. Обед был великолепен. Ели с золотых тарелок. Блюда подавались с невероятной быстротой. Флер приняла это к сведению. Из двадцати обедавших она была знакома с пятью. а остальных знала смутно, больше по иллюстрированным журналам. Там она видела их всех. Они разглядывали на ипподромах скаковых лошадей, появлялись на фотоснимках со своими детьми или собаками, произносили речи о колониях или целились в летящую куропатку. Она тотчас же догадалась, почему на обед пригласили ее и Майкла. Его речь, словно новый экземпляр в зоологическом саду, он возбуждал любопытство. Она видела, как гости посматривали в его сторону. Он сидел напротив неё между двумя толстыми леди в жемчугах. Возбужденная и очень хорошенькая Флер флиртовала с адмиралом, сидевшим по правую руку. и энергично защищала Майкла от нападок товарища-министра, сидевшего слева. Адмирал был сражен, товарищ-министра по молодости лет устоял. «Недостаток и знания — опасная вещь, миссис Монт», — сказал он, когда настала его очередь. «Ох, где-то я об этом читала», — сказала Флерр. «Уж не в Библии ли?» Товарищ министр вздернул подбородок. «Быть может, мы, работники министерства, знаем слишком много, но, несомненно, ваш супруг знает недостаточно». «Фагортизм — забавная теория, но и только». «Посмотрим», — сказала флер «А вы что скажете, адмирал?» «Фагортизм... Фагортизм... Что это такое? Какой-нибудь новый луч смерти? Знаете ли, миссис Монт, я вчера видел одного человека, так он, честное слово, открыл луч такой силы, что проходит через трех быков и девятидюймовую кирпичную стену и поражает осла, стоящего за стеной. Флер искоса взглянула на своего соседа слева и, наклонившись к адмиралу, прошептала «Хорошо бы, если бы вы поразили осла, сидящего по левую мою руку. Он в этом нуждается, а я тоньше девятидюймовой стены». Но адмирал не успел направить свой луч смерти. Особо королевской крови встала из-за стола. В гостиной, куда перешла Флерш, она некоторое время мало говорила и многое подмечала. Потом к ней подошла хозяйка дома. «Моя дорогая и ее высочество!» Флерш, собираясь с мыслями, последовала за хозяйкой. С сердечным жестом белой руки ей указали место на диване. Флер села. Сердечный голос сказал, «Какую интересную вещь произнес ваш муж. Она показалась мне такой новой, свежей». «Да, мэм», — ответила Флёр. «Но говорят, что это ни к чему не поведет». Улыбка скользнула по губам нетронутым краской. Возможно. Скажите, он давно в парламенте? Только год. а, -а, -а. Мне понравилось, что он выступил в защиту детей. Кое-кто находит, что он проповедует новый вид рабства для детей. Что в самом деле? А у вас есть дети? Один ребенок. «Сказала Флерф. И, признаюсь, я бы не согласилась с ним расстаться, когда ему исполнится 14 лет. Да? А вы давно замужем?» «Четыре года». В эту минуту кто-то привлек к себе внимание высокой особы и она вежливо закончила разговор. Флерф показалось, что ее высочество осталось не вполне довольное ее семейной статистикой. Домой они возвращались в такси, медленно пробиравшимся сквозь густой туман. Фляр была оживлена, взволнована, а Майкл молчал. «Что с тобой, Майкл?» Тот чужая его рука легла ей на колено. «Прости, прости, милочка. ну право же, как подумаешь, о чем? Ты имел успех. привлек всеобщее внимание все эта игра подаваем что-нибудь новенькое принцесса очень мило тебя отзывалась бедняжка впрочем к чему только не привыкнешь флеш засмеялась майкл продолжал за каждую новую идею хватаются и говорят столько что она погибает Дальше слов дело не идет. Слова утомляют, ты не успеешь оглянуться, как идея устарела. Ну уж это неправда, Майкл. А как же свобода торговли? В равноправии женщин. Майкл стиснул ее колено. Все женщины говорят мне, ах, как интересно, мистер Монт. Это так волнует, а мужчины заявляют очень любопытно, Монт. но на практике, конечно, неосуществимы. А у меня один ответ. Во время войны осуществлялись не менее грандиозные замыслы. О, Боже мой, ну и туман! Действительно, они продвигались со скоростью улитки, а в окно можно было разглядеть только как высоко одно за другим появлялись расплывшиеся пятна фонарей. Майкл опустил стекло и высунулся. «Где мы? А Бог его знает, царь!» Майкл кашлянул, снова поднял стекло и покрепче обнял фляж. «Знаешь, Вестуатер спросил меня, читал ли я шпанскую мушку. Говорит, что героя...» Появилась ругательная статья. В результате, конечно, книгу будут покупать на расхват. Говорят, очень остроумная книга. Для детей не годится, взрослым ничего нового не открывает. Не понимаю, чем можно ее оправдать. Талантливо написано, дорогой мой. Если на нее нападают, ты ее будут и защищать. Сипсуон. Возмущается и говорит, что это гадость. Да, но СИП уже немного устарел. Это верно, задумчиво сказал Майкл. Черт, как все быстро делается. Только не в политике и не в тумане. Так все остановилось. Майкл снова опустил стекло. Я заблудился, сэр. рождался хриплый голос шофера. «Мы должны быть неподалеку от набережной, но пусть меня повесят, если я знаю, где поворот. Майкл застегнул пальто и, снова подняв окно, вышел из автомобиля. Ночь была тихая. Тишину нарушали только протяжные гудки автомобилей. Туман, холодный, едкий, проникал в легкие. «Я пойду рядом с вами. Сейчас мы едем у самого тротуара. Ползите дальше, пока мы не въедем в реку или в полисмена». Такси двинулось вперед. Майкл шел рядом, нащупывая ногой край тротуара. Пошлышался голос какого-то невидимого человека. «О, черт, в туман!» «Да», — сказал Майкл. «А где демоль?» «В сердце цивилизации XX века». Майкл засмеялся и пожалел об этом. У тумана был привкус грязи. «Подумайте о полисменах», — продолжал голос. «Каково им стоять всю ночь напролез?» «Да, молодцы», — ответил Майкл, — «А где вы, сэр?» «Здесь, сэр. А вы где?» Внезапно над головой Майкла показалась мутная луна, фонарь. Такси остановилось. «Только бы мне учуять здание парламента», — сказал шофер. «Сейчас они там ужинают». «Слушайте», — воскликнул Майкл, — «пробил Большой Бен». «Это слева». «Нет, сзади», — сказал шофер. «Не может быть. А то мы были бы в реке, разве что вы свернули в другую сторону. Понять не имею, где я свернул, чихая», — сказал шофер. «Не было, не было еще такого тумана. Остается одно — ехать потихоньку вперед, пока мы на что-нибудь не наткнемся». Такси снова тронулось. а Майкл, придерживаясь рукой за автомобиль, ногой нащупывал выступ тротуара. «Осторожнее!» — воскликнул он вдруг. «Впереди машина!» За этим последовал толчок. «Эй, вы там! Куда едете? Не видите, что ли?» Майкл подошел к такси, ехавшему впереди них. «Разве можно так гнать?» — сказал шофер. «Вам что, луна светит!» «Простите, все обошлось благополучно», — сказал Майкл. «Вы еще соображаете, в какую сторону нужно ехать?» «Все рестораны закрыты, вот беда!» «Передо мной едет какой-то автомобиль. Я уже три раза его задел, а толку никакого. Должен быть, шофер умер. Может быть, вы, мистер, пройдете вперед и посмотрите?» Майкл направился было к темной массе впереди, но в эту секунду туман словно поглотил ее Майкл пробежал несколько шагов чтобы окликнуть шофера споткнулся, упал поспешно поднялся он пошел вдоль тротуара но вскоре сообразил что свернул не в ту сторону остановился и крикнул алло в ответ послышал слабое алло «Откуда?» Он повернул назад и снова крикнул. Никакого ответа. О, как испугается Флёр. Он заорал во все горло. Как эхо, долетели пять-шесть, алло. Кто-то сказал над самым его ухом. «Заблудились вы, что ли?» «Да, вы?» «Ну, ясно». «Потеряли что-нибудь такси? А что-нибудь там осталось? Моя жена! О-о-о! Ну, сегодня ты уж вам ее не найти!» Рождался хриплый непристойный смех, и темная фигура расплылась в тумане. Майкл стоял неподвижно. «Не терять голову», — подумал он. «Вот тротуар...» Либо они впереди, либо сзади. А может быть, я завернул за угол? Он пошел вперед вдоль тротуара. Ничего. Вернулся назад. Ничего. Куда же я забрался? Пробормотал он. Или они поехали дальше? Было холодно, но он обливался потом. Флер, конечно, испугалась и у него невольно вырвалась цитата из обращения к избирателям. «В первую очередь путем борьбы с дымом». мистер, нет ли у вас папиросы?» — послышался чей-то голос. «Я вам отдам все папиросы и прибавлю еще полкроны». Если вы отыщете такси, в котором сидит дама, она где-то здесь поблизости. Какая это улица? Хух, не спрашивайте, улицы словно взбестились. Слушайте, — резко сказал Майкл. А, правильно, правильно, правильно, чей-то нежный голос окликает. Алло, — крикнул Майкл. Флер! Здесь, здесь. Голос долетал справа, слева, сзади. Потом рождался протяжный гудок автомобиля. «Ну, теперь мы их найдем», — сказал сгусток темноты. «Сюда, мистер, сюда, ступайте осторожно и помните о моих мозолях». Кто-то потянул Майкла за рука в пальто. «Точно дымовая завеса перед атакой», — сказал незнакомец. «Во неправда. Алло, алло, иду». Гудок прозвучал на расстоянии двух шагов. Послышался голос «О, Майкл!» Он лицом коснулся лица флера, высунувшийся из окна такси. «Одну секунду, дорогая. Получайте, мой друг, очень вам благодарен. Надеюсь, вы благополучно доберетесь до дому?» «Мы видели ночки и похуже. Это спасибо, мистер. Всего хорошего вам и вашей леди». Послышалось, шарканье ног. Туман вздохнул. Прощайте. Ну, сэр, теперь я знаю, где мы, — прохрипел шофер. Первый поворот налево, потом второй направо. я думал, что вы заблудились, сэр. Майкл сел в такси и угнал флер. Она глубоко вздохнула. И притихла страшная штука туман сказал он я думала что тебя переехали майкл был глубоко растроган ужасно досадно милочка а ты наглоталась этого отвратительного тумана ничего ничего приедем зальем ее чем-нибудь парень который меня проводил бывший солдат — Любопытно, что англичане всегда острят и не теряют головы. — А я вот потеряла. — Ну, теперь ты ее нашла, — сказал Майкл, прижимая к себе ее голову и стараясь скрыть волнение. — В конце концов, туман — это наша последняя надежда. Пока у нас есть туман, Англия не погибнет. Губы Флер прижались к его губам. Он... принадлежал ей, и она не допустит, чтобы он затерялся в тумане Лондона или фагортизма. Так вот что. Потом все мысли исчезли. У открытой дверцы стоял шофер. «Мы приехали в ваш сквер, сэр. Может быть, вы узнаете свой дом?» Оторвавшись от фляж, Майкл пробормотал. Ладно, ладно. Здесь туман был не такой густой. Майкл разглядел очертания деревьев. Вперед и направо. Третий дом. Да, вот он, дом. Лавровые деревья в катках. Полукруглое окно холла освещено. Майкл... Вставил ключ в замочную скважину. «Хотите выпить стаканчик?» — предложил он. Шофер кашлянул. «Э, «Не откажу, сэр». Майкл принес ему виски. «Вам далеко ехать?» «К Тэтнэйскому мосту. За ваше здоровье, сэр». Майкл всматривался в его озябшее лицо. «Жаль, что вам придется опять блуждать в тумане». «Шофер вернул ему стакан. Благодарю вас, сэр. Ну, теперь-то я уж не собираюсь блуждать, не собью с дороги. Поеду вдоль реки, а потом пофухим рот. Вот уж не думал, что могу заблудиться в Лондоне. Зря я попробовал срезать, мне бы ехать напрямик в объезд. Напугалась ваша леди, когда вы там пропали. но ну, да ничего, ничего, обойдется». Не годится людям жить в адыком тумане. Хоть бы в парламенте придумали от него средства. Да, следовало бы, — отозвался Майкл, протягивая ему фунтовую бумажку. Спокойной ночи. Нет, худо без добра, — сказал шофер, трогая машину. Спокойной ночи, сэр. Благодарю вас. Вам спасибо, — сказал Майкл. Такси медленно отъехало от подъезда и скрылось из глаз. Майкл вошел в испанскую столовую. Под картиной горе Флер кипятила воду в серебряном чайнике и жарила сухарики. Какой контраст с внешним миром, где черный зловонный туман, холод, страй. В этой красивой, теплой комнате, в обществе красивой, теплой женщины, стоит ли думать о паутине города, о заблудившихся людях и об окликах в тумане? А закурив папиросу, он взял из рук фляр чашку и поднес ее к губам. Право же, Майкл, пора нам купить. Автомобиль.